Глава 9. Всенощная. Встав с колен, я ощутил абсолютно новое, незнакомое, или, может быть, наоборот, давно забытое чувство поразительной лёгкости, словно у меня с плеч сняли тяжёлый, давно носимый и по тому привычно терпимый мешок с цементом. И внезапное исчезновение этой давящей тяжести сделало вдруг очевидным то, что она была, и то, что без неё хорошо. Мне было хорошо. Так хорошо, как в детстве, когда после особенно занудного последнего урока звенит звонок, и ты радостно срываешься с места, размахивая растянувшимся портфелем с рассыпающимися учебниками и не замечая их стремительного разлетания по коридору, прорываешься сквозь орующую толпу таких же освобождённых из школьного заключения мальчишек и девчонок. застревающих в узком школьном тамбуре с тяжёлыми дореликонными дверями и на улицу выскакать огалтело по нагретому дневным солнцем асфальту хохотать безудержно и без причины колотить опустевшим портфелем всех носящихся вокруг и толкающихся одноклассников и кричать нешлё нараздельно ура свободен свободен и они мог предположить что испытываю это чувство освобождения от своей предыдущей жизни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 Успеем ещё перекусить до всеночной. Там уже народ под и подъехал. Время-то ближе к 4:00. К 4:00. Сколько же времени я исповедовался? Ну, часиков так около 3 или чуть побольше. Что? Я 3 часа провёл на коленях, и они у меня совершенно не болят. Чудеса. Вся наша жизнь чудо, Алёша. Открой глаза и смотри.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 Люди зашевелились и начали окружать спускающегося по истёртым каменным ступеням Флавиана. Благослови, отче, батюшка, благословите. С праздником, батюшка. Как ваше здоровье? Батюшка, вам поклон от отца Семеона и Юры с Галиной. Батюшка, вот Петеньке глазик перекрестите. Батюшка, а после всенощной исповедовать будете? Батюшка, батюшка. Я стоял на ступенях Паперти, оттеснённый от Флавиана, радостно окружавшими его прохожанами.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 пищу духовную. И они, подобно проголодавшимся птицам, слетаются к тому, из чьих рук эта пища сыплется на них изобильно. Всё, братья и сёстры, добродушно пророкотал Флавиан. Храм открыт, идите зажигать лампадки, пишите записки, ставьте свечи. Матерь Рафима, помоги Анне за ящиком. Пойдём, Алексей, успеем чего-нибудь покушать.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 Рыбка красненькая, малосолёная, пирожки с грибочками. Лёшенька, вы макрошечки погуще. Садись с нами, мать хлопотунья. Всего достаточно, сама покушай. Спаси Господи, батюшка. Я уже поснедала. Вот, капусточки квашеной Нина только сейчас принесла. Лёшенька, кушайте, не стесняйтесь. Я не стеснялся и кушал. Хотя вкус пищи не доставлял мне, как прежде, отрады и услаждения. Елось как-то само по себе. Переполнявшие меня новые чувства радостной лёгкости и тихого трепета как бы перекрыло собой все прочие чувства и ощущения. Я с любопытством прислушивался вглубь себя. Там было тихо, чисто и хорошо. Алексей, ты тут спокойненько чаёвничай, а я уже в храм пошёл. Чай попьёшь и приходи, не торопись. Флавиан встал, молча помолился, перекрестился широко, вздохнул И бачком выбрался из-за стола. Дожевав пирожок с малиной, запив его ароматным с мелицей, милицей в интерпретации Клавдии Ивановны чаем, я тоже встал, перекрестился в подражание Флавиану широко и неторопливо. Клавдия Ивановна, а какую молитву после еды положено читать? Сейчас, Лёшенька, сейчас миленький. Вот она, тут в молитвословчике, 32-ая страничка, вот. Благодарим тебя, Христе Боже наш, нате сами Лёшенька. Прочитайте. Слегка запинаясь, я прочитал. Лёшенька, как же отрадно на вас смотреть теперь ича. Помните, я вам говорила, что у батюшки золотинкого нашего Афанасия самое души вдохновение и отрада. Вон ведь и вы прямо сияете сегодня. А ехали-то сюда грустненьки такой, тревожненький. Страсть, как жалко вас было. Я, Клавди Ивановна.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 В основном пьют местные-то смертным запоем и мрут. А здесь, в Покровском, люди благочестивые, тоже ведь не без трудов батюшки нашего ненаглядного, отца Флавиана. Ой, а ксине колокольный открывает, сейчас звонить начнёт. Идите в церковь, Лёшенька, милый, идите ко всеночной. Я сейчас стол приберу быстренько и бегом за вами. Спасибо вас, Господь, за угощение, Клавдия Ивановна. Во славу Божью, Лёшенька, во славу Божью, миленький. В храме стояло тихое гудение, как на пчельнике около Серёгиной дачи. Снароружи приглушённо мелодично раздавался лёгкий какой-то свадебный перезвон с колоколов. Вполголоса переговаривающиеся люди неторопливо и целеустремлённо передвигались по церкви. От квода к прилавочку, с вичныму ящику Там сосредоточенная мать Серафима вместе с высокой бледной Анной отпускали пахнущие мёдом янтарные восковые свечи и принимали записки о здравии и о успокоении, писавшиеся прихожанами тут же, рядом, за чуть-чуть покосившимся деревянным столиком с нарезанными, видимо, вручную листочками тетрадной клетчатой бумаги и пучком дешёвых шариковых авторучек, торчащих из гранёного стакана.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 Люди ставили разной величины свечи на два больших стоящих наподобие почётного караула с двух сторон от икон подсвечника. Молились и растекались далее по храму живым, перешёптывающимся ручейками к другим иконам и другим подсвечникам. Так продолжалось какое-то время, пока очередь у свечного ящика не стояла почти полностью. Мать Серафима, оставив ванну в одиночестве, низкрылась за боковой дверью центрального алтаря. А прихожане в большинстве своём не закончили обряд расставления свечей и целования икон. Колокола снаружи смолкли. Я потихонечку пробрался в переднюю часть храма и тихо и мышию проскользнул в левый угол, где застаринный тусклый крещальный купелью, покрытый увенчанный маленькой луковкой с крестом крышкой, мой зоркий глаз приглядел простую деревенскую лавочку. А вдруг с непревычки устану? К тому же По моим расчётам, из этого уголка мне будет хорошо видно всё происходящее. Правильно, Лёшенька, хорошее место выбрали, раздался радостный шёпот неизвестно как оказавшейся рядом Клавдии Ивановны. Я за всегда атуточки становлюсь. Место действительно было удачным. Передо мной справа на возвышении в альбомах под древней архитектурой, называемым Солея, раскрывалась панорама иконостаса, старого, с глубокой тарель явно резбой, изображающими наградные грозди, перемешку с виноградными же листьями и другие более мелкие растительные орнаменты. Позолота иконостаса потускнела от времени, местами даже слегка подшелушивалась. Иконы всех четырёх возносящихся куполов рядов иконостаса были тёмные, с просвечивающей сквозь тускло-коричневый олифу бледной зеленью фона и поскверкивающими проблесками глазных белков.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 на широком деревянном аналое, разделённом на этажи реечками-полочками. Серёженька, который в стихари мальчик, на соловушка звонкий, псаломщик, именинник ведь завтра, ангелочек наш чистый, шёпотом пояснила Клавдия Ивановна. Радонежский-то чудотворит Сергей. Серёженькин ангел-покровитель. Так, завтра праздник Сергия Радонежского. Его, его Алёшенька, всероссийского нашего игумена.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 Внезапно вслед за шорохом открываемой в центральных царских вратах алтаря завесы, приглушённый рокот прокатился по храму, и всё стихло. Ярко вспыхнуло и засияло начищенное флавианом паникадило, плавно распахнулись створки царских врат. Тягучий смолистый аромат ладана лёгким облаком выплыл из алтаря и распространился по всей церкви. Мерное позвякивание кадила в алтаре было единственным звуком, замершем, благородном молчании, храме. Позвякивание смолкло. Слава святей и единосущей, и животворящей, неразделенной троицы всегда, ныне и присно, на веки веков, прозвучал неожиданно сильный, чистый, звучный, сдержанно ликующий, юношеский, звонкий голос Флавиана. «Аминь!» — мягко, чуточку тягуче, приглушенно, благородно, и в то же время внутренне мощно отозвался хор — стоящие в храме дружно закрестились и склонились. Придите, поклонимся Царевину нашему Богу. Придите, поклонимся и припадём Христу Царевину нашему Богу. Придите, поклонимся и припадём самому Христу, Цареви и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадём к нему. Ангельский восторженный от трёх голосия, взлетевший из алтаря над храмом и охвативший, казалось, весь призываемый на поклонение любящему создателю сотворённый им мир.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 на залию из царских врат выплыл отец флавиан и я поразился его внезапному преображению вместо недужного прихрамывающего усталого толстяка явился облачённый в зелёно-золотые сверкающие доспехи умудрённый в боях величественный полководец могучий богатырь преисполненный силы и достоинства священник богов высшего неторопливо и благоговейно совершающий священнодействие Воскорение благоухающего фимиама, под тихо струящийся распев древнего песнопения, плавиант твёрдой поступью прошествовал в обе стороны от растворённых царских врат, останавливаясь перед каждой иконой и с благоговейным поклонением совершая перед нею крестообразное кождение. Затем, став на амвоне, походил в сторону хора, ответившего на это полупоклоном, И, повернувшись к молящимся, веерообразно охватывая окаждением весь храм, негромко возгласил: Дух святых найдёт на вас, и сила Всевышнего осенит вас. Дух твой благий наставит нас на землю праву. Мягким рокотом прокатился по храму ответ молящихся. "Тот же дух содействует нам вся одни живота нашего", прошептала рядом со мной склонившийся к кодящему священнику Клавдия Ивановна.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 Отзывающиеся резонансом в глубинах души звуки священных песнопений, трепет свечей, сияние поникадила, терпкий аромат душистого ладана, поражающее единство чувств в движении, внутренней собранности молящихся. Всё это было пронизано невидимой, но явственно ощущаемой созидательной божественной силой. Другой, неведомый прежде мир, мощно розящий душу богатством своей красоты, окружал меня со всех сторон.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 как бы уже и привычно ответил дух твой благий заставит нас на землю прав